«Нежно тебя целую. серёжа также Он пробудет у меня до 8 октября, а потом уедет в Новгород. Смотри на обороте. Вот мой адрес. У Цепного моста против Пантелеймана в доме Оливье». Дом Языковской усадьбы. Из прихожей посетители входят в довольно обширный зал и направо из соседней комнаты дверь ведет в комнату, где останавливался Пушкин. Она средней величины, с одним большим окном в сад, обставлена мебелью красного дерева, черную деревянную кроватью и в углу типичным украшением камином в форме усеченной колонны. По сохранившемуся в доме семье Языковых рассказу, Пушкин, не застав в первый раз своего посещения Николая Михайловича дома, Вырезал ему алмазным перстнем на память на одном из стекол окна свое имя — Поливанов. Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. «Черт его побери! Дорого бы дал я, чтобы его затравить!» На третьей станции стали закладывать мне лошадей. Гляжу, нет ямщиков. Один слеп, другой пьяный, спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился возвратиться и ехать другой дорогой. По этой на станциях везде по шесть лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно, я заснул. Просыпаюсь утром, что же? Не отъехал я и пяти верст. Гора. Лошади не везут. Около меня человек двадцать мужиков. Черт знает, как Бог помог. Наконец, взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой. Уже этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом. А вось без приключений. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной 14 сентября 1833 года из Симбирска. На силу доехал до Оренбурга. Дорога прискучная, погода холодная. Завтра еду к яицким казакам, пробуду у них дня три и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу. Мне тоска без тебя, кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел, взялся за гуж, не говори, что не дюж. То есть въехал писать, так пиши же, роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит, я и в коляске сочиняю. Что же будет в постели? Одно меня сокрушает, человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою Мадеру, портит мои книги и по станциям называют меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только. Свет-то мой и палит, кстати, о хамовом племени. Как ты ладишь своим домом? Боюсь, людей у тебя мало. Не наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить? Все это меня беспокоит. Я мнителен, как отец мой. Пушкин, Наталья николаевне Пушкиной, 19 сентября 1833 года, из Оренбурга. В один из субботних вечеров когда небольшая семья моего директора Артюхова, директора Неплюевского-Оренбургского кадетского корпуса, усаживались за чайный стол, на дворе послушался скрип подрезов дорожного экипажа. «Генерал Пушкин изволил приехать!» прокричал вошедший со двора мальчик, одетый в черкеску из верблюжьего сукна. Дверь отворилась, и на пороге показался довольно полный господин в дорожной шубе и укутанный шарфом. В тот час побежали его раздевать